Глава 12. День, когда пришла справедливость. Лерт и Эзон стояли у постели юстиции, и впервые при виде нее Лерт не испытывал ни страха, ни ненависти. Впервые он понял, какова истинная причина сделанного ее выбора, и хоть он и считал этот выбор неверным, он все же признавал, что юстиция не виновата ни в чем. «Но как они могли вынести такое решение?» – прошептал Лерт. «Когда судили только по твоему разуму. Они же никого больше не знали». Я не лгал им, пожал плечами Язон. Я всего лишь продемонстрировал им, как этот мир воспринимаю я лично. И, вспомнил Эрд, судили они не по одному моему слову. Они пришли к этому решению только тогда, когда поняли, что отнимают у других то, что никогда не отдадут сами, что благодаря им человечество лишено единственного, что стоит помнить веками. «Хорошо рассуждать, когда находишься на высокой башне и смотришь на людишек сверху вниз», — заметил Эрд. Но лично я, Язон, считаю, что когда имеешь силу исцелять и не исцеляешь, ты причиняешь зло. Но я-то этой силы не обладаю. В этот момент снизу раздался ужасный крик. Крик боли, который повторялся снова и снова. Это Кленни, подумал Лерд, Но Кленни ведь мертва. Сала! закричал он и кинулся вниз по лестнице. Язон последовал за ним. Отец сражался с пламенем, пытаясь вытащить Салу из камина. Одежда на ней вся полыхала. Ни секунды не колеблясь, Лэр сунул руки в огонь и с помощью отца вытащил сестренку. Боль в обожженных руках была безумной, но Лерт почти не замечал ее. «Юстиция! Юстиция! Давай же, давай!» — кричала Сала, бившаяся у него на руках. Она уже горела, когда я проснулся. В отчаянии пробормотал отец. Мать металась вокруг дочери, протягивая руки к ее обожженному телу, но каждый раз тут же отвергая их из страха сделать Сале еще больнее. Лерду было показало, что глаза сестренки закрыты, и вдруг он понял, что это не так. «Она лишилась глаз», — воскликнул он. Переведя взгляд на лестницу, он увидел стоящую там юстицию. На лице ее словно застыло выражение страдания. «Ну же, ну!» — рыдала Сала. «Как она вообще еще жива!» — терзался отец. «Боже милостивый, только не мучи ее!» — плакала мать. «Не дай ей умереть, как Кленни. Пускай она умрет прямо сейчас. Я не выдержу часов ее мучений». Внезапно мать и отца оттолкнули чьи-то руки. Юстиция схватила Салу, буквально вырвала ее из объятий Лерда и издала такой ужасный вой, что даже Лерд не сдержался и расплакался, услышав звенящую в нем боль. Затем наступила тишина. Даже Сала затихла. «Умерла», — подумал Лерд. Вдруг Сала моргнула. Глаза ее снова сияли, как два бриллианта, заполнив пустые глазницы. У Лерда на глазах обгоревшие струпья начали отваливаться от ее тела обнажая бледную, гладкую, неповрежденную кожу. Сала улыбнулась и рассмеялась. Обвив ручонками шею юстиции, она нежно приникла к девушке. Лерд перевел взгляд на собственные ладони. Ожоги исчезли. Потянувшись к отцу, он коснулся увеличивающейся растущей культяшки, на месте которой когда-то была рука. Прошло всего несколько минут, и рука выросла снова, такая же сильная, как и прежде. Сжимая Салу в объятиях и обливая слезами, юстиция без сил опустилась на пол. «Наконец-то!» — пробормотал Язун. Юстиция подняла на него глаза. «Все-таки ты человек!» — сказал Язун. «Ты действительно хорошая и добрая!» — обратился к ней Лерт. «Я был неправ. Когда Сала устроила тебе испытание, ты не могла удержаться. В тебе больше милосердия, чем ты думаешь!» Юстиция кивнула. «Ты справилась. Отлично справилась!» Слух обратился к ней Язун. Наклонившись, он поцеловал ее в лоб. Поступи ты как-нибудь иначе, я бы отказался от тебя, как от дочери». Для маленькой деревушки у Плоского залива дни боли остались позади. Хотя былого не воротишь. Юстиция не стирала воспоминания и не утаивала смертей, но правлению боли в Плоском заливе пришел конец. Юстиция поклялась, что будет сражаться с ней до конца жизни. То был ясный весенний денек. Снег уже давно сошел, и люди копошились у ограды на полях, пересаживая придавленные снегом кусты, возделывая поля и готовя их к посеву. Последнее бревна привязали к плоту, который вот-вот должен был отправиться вниз по реке, к Звездной гавани, где за него дадут хорошую цену, в особенности за то огромное мачтовое дерево, что посередине. Язон и Медник зашли на борт. Плот слегка покачнулся, но тут же обрел равновесие. Он был устойчив, и шалаш, который они уже построили в центре, послужит им хорошим приютом, на время двухнедельного путешествия вниз по течению. Медник захватил с собой свои посуденные сковородки. К жести инструментам были привязаны небольшие поления, чтобы они не затонули в случае, если плод распадется. Медник не мог позволить себе лишиться всего имущества. Пожидкий зона составлял лишь маленький окованный железом сундучок. Он открыл его всего только раз. удостовериться, что все девять исписанных пергаментов аккуратно свернуты и не слиплись друг с другом. Готовы? – спросил медник. Не совсем, – ответил Езун. Спустя мгновение на берег вылетел Лерд. На плече у него болталась наспех собранная котомка. Подождите, меня подождите, во все горло кричал он. Увидев же, что они еще не отчалили, он остановился и глупо ухмыльнулся. «И еще для одного места найдется. Если ты пообещаешь не объедать нас, предостерег Езун. Я решил плыть с вами. С рукой у отца все в порядке. Я теперь не особенно здесь нужен впрочем, как и всегда. Так что я подумал, может пригодится тебе помощник, который умеет читать и писать. Залазь на борт, Лэрд. Лерт. Лерт осторожно вступил на плот и положил котомку рядом с железным сундучком. А что, неужели из этого получится настоящая книга? Ее что, еще и на настоящем печатном станке напечатают? Не заплатим, не напечатают. Ободрил его язон. Поднатужившись, они с медником длинными шестами оттолкнули плот от берега. «Приятно думать, что теперь им ничто не угрожает», – промолвил Лерт, оглядываясь на копающихся в полях жителей деревни. «Надеюсь, ты не думаешь, что рядом со мной тебе тоже ничто не угрожает», – уточнил Язун. «Может, я уже староват, столько лет прожил, но умирать все равно не собираюсь. А уж выспался я на всю оставшуюся жизнь. Так что предупреждаю, рядом со мной не наотдыхаешься. Да, и еще хочу напомнить, если ты вдруг забыл, я очень многого не знаю и просто не умею». Лерд улыбнулся и, покопавшись в котомке, вытащил четыре головки сыра и копченый окорок. «В общем, насколько я понимаю, не видать мне сладкой жизни, как своих ушей», сказал он, отрезая кусок мяса и протягивая его язону. «И все-таки я испытаю судьбу».